Я не закончил фразу, но Феликс понял вопрос. Еще одна блажь. Мастера, надо ж такое придумать. Мы всего лишь функционалы. Да забирайтесь в сани, успеем еще наговориться.